Между тем Дон Кихот поспешил подъехать к карете и, стоя у дверец, приветствовал следующими словами бискайскую даму. — Вы свободны, сударыню. Эта рука наказала дерзость ваших похитителей. Вы без сомнения, желаете узнать имя вашего защитника и так знаете, что я... «Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь!» Бескайский всадник, сопровождавший карету, слушал эту прекрасную речь, не понимая в ней ни слова. Наконец, наскучив болтовнею, подошел к Дон Кихоту и, дернув его за копье, сказал ему на дурном наречии «Ступай прочь, рыцарь!» Именем Бога, меня сотворившего, клянусь тебе, что если не оставишь нас в покое, я убью тебя на месте. Бездельник, — отвечает Дон Кихот, — если бы ты был рыцарь, я наказал бы твое нахальство. Я не рыцарь, — возразил провожатый, а бескаец, дворянин на суше и на водах. Ты лжешь и потому брось копье и меч. При этих словах Дон Кихот бросает копье, обнажает меч, прижимает к груди тарч и смело бросается на бескайца, который едва успевает обнажить шпагу и схватить каретную подушку вместо щита. Завязывается ужасная борьба. Бескаец наносит первый столь ужасный удар, что без помощи щита своего Герой наш был бы разрублен надвое. Но шпага ударилась плашмя по плечу, сорвала вооружение со всего бока, часть каски и половину уха. При этом Дон Кихот испускает пронзительный крик. «Гений, покровитель рыцарства!» — говорит он. «Помоги мне!» Сказав эти слова... Он поднимает меч и с быстротой молнии бросается на бескайца Удар был ужасен. Меч нашего рыцаря пал, как гора, на голову противника. Несмотря на подушку, его защищавшую, удар был так силен, что кровь потекла в ту же минуту из носа, из рта и из ушей несчастного бескальца. Он протягивает руки, освобождает ноги из стремян, а испуганный лошак его, прыгая и легаясь, сбрасывает его на землю. Дон Кихот соскакивает в ту же минуту с Рассенанты, подбегает к нему и, приставив конец меча к лицу, приказывает ему сдаться, угрожая в противном случае заколоть его. Несчастный бескаец был так оглушен ударом, что не мог произнести ни слова. И Дон Кихот, верно, не пощадил бы его в своей ярости, если бы дама, сидевшая в карете, до того времени бывшая трепещущую зрительницей сражения, не поспешила попросить победителя о помиловании ее служителя. «Дарую ему жизнь», — отвечал герой с гордой важностью, «если вы этого желаете, знаменитая государыня». Пусть он пользуется милостью, которой не заслуживает за свою дерзость. Предлагаю ему только одно условие, Именно, чтобы он везде провозглашал Стыд своего поражения и великодушие победителю.